Глава 11. Любимая. Они достигли нужного дома через четверть часа, оставив Илью на улице под присмотром своих джигитов, а Сетяни стремительно влетел по грязной лестнице на второй этаж, глазами проворный ища номер нужной комнаты доходного дома. И два, остановившись напротив двери, Амир толкнул створку, дверь казалась незаперта. Распохнув её молодой человек застыл на пороге. Его взор тут же замер на тонкой округлившейся фигурке молодой женщины с медовыми светлыми волосами. София невольно обернулась к нему, её глаза удивлённо распахнулись, и она, подавив в себе невольный вскрик, амир не в силах сдвинуться с места, ощутил, что наконец-то нашёл её, девушку, которую он так долго ждал, так долго искал, именно она завладела его сердцем ещё в тот первый День встречи на пыльной дороге в горах, именно её он так страстно и неистово любил. Он так долго не видел её, так измотался без неё, так жаждал вновь прикоснуться к ней, что теперь, когда она была всего в пяти шагах от него, он словно орабел, боясь, что Софикой исчезнет, как сладостный, невозможно желанный сон. Зачем вы приехали? испуганно вымолвила София. Дикая жутковатая мысль о том, что Аситиа не приехал за ней, чтобы вести в свой край и там отобрать ребёнка, заполонила её больное от переживания сознание, и Софья затравлено прижалась к стене. Она чётливо понимала, что теперь её даже защитить некому. Отец был сейчас в госпитале с белой горячкой, как сказали четверть часа назад его соседи, а на стороне Амира была сила и власть. И сейчас Оситиани мог хоть насильно забрать её и сделать всё, что хотел. "Я за тобой, Софико", грудным тихим баритоном вымог Ломир по-русски, не спуская с неё горящего трагичного взора. Он наконец медленно прошёл в комнату, закрывая дверь. Её стан, нежный, изящный, с округлившимся животом, показался ему до боли родным и притягательным. Она смотрела на него своими огромными зелёными глазами, И Амир отчетливо увидел в них неимоверную печаль и испуганное диковатое выражение. Я не отдам вам моего малыша, слышите, не отдам, он мой! В истерике воскликнула она вдруг, чувствуя, что ее страшные сны, кошмары, начинают сбываться. Амир замер от ее гневного истеричного выпада и увидел, что ее глаза безумны. Софья Кош, то с тобой. Глухо и нежно вымолвила Сатиане: "Я приехал за тобой, чтобы забрать тебя в Эмиритию. Я никуда не поеду с вами. Вы чудовища! Я буду кричать. Вы слышите? Софеко, твой брат или я все рассказал мне". Пролепетала мир, подходя к ней. "Не подходите", прихрипела она и схватилась рукой за выступающий живот. "Мой малыш! Я не позволю вам отобрать его". Из ее глаз брызнули слезы. "Ты о чем, Софеко?". Он приблизился к ней вплотную. "Я не собираюсь забирать у тебя малыша, я лишь хочу, чтобы мы вместе вернулись в умиреть. Твоё место около меня. Я не буду вашей наложницей, Георгий Петрович", пролепетала она напряжённо. "Наложницей? Господи, Софико, у меня никогда не было и не будет наложниц. Вы лжёте, ваша мать мне всё рассказала". Она солгала. сказал он тихо моя мать во всём созналась это всё ложь пойми софикой я люблю тебя и хочу чтобы ты стала моей женой ваша жена Тамина она сказала что я мешаю что вы любите её и ваш сын пролевитала софию уже не так яростно устремив на его лицо свой светлый взор мой сын примя она мне не жена нервно тут же прецедила мир я заключил с Таминой временный договор И только чтобы получить наследников не более ты прекрасно это знаешь, а эта змея последние пять лет только и мечтала перейти в православие и венчаться со мной. Но я-то этого не хочу. Ты моя жена, и перед людьми и в моем сердце моя мать. И Тамина наговорили тебе кучу гадостей про меня, но все это ложь. Поберем ее, Софьяко. Моя мать теперь очень раскаивается, что... вела тебя в заблуждение. Ты слышишь меня, Софико? Я теперь доводи нашего края, и по приезде мы обвенчаемся. Ты станешь моей женой княгини Аситиани. Ибо ты единственная девушка, которую я могу любить. Софи долго молчала, как-то трагично смотрела прямо в его мужественное и суровое лицо, и спустя минуту с надрывом вымолвила: Даже если вы говорите правду, Георгий Петрович, вам все равно не следовало приезжать сюда. Она сглотнула ком в горле и продолжала: «Вы думали, я графиня, но я всего лишь горничная. Вы хотели меня вернуть, однако теперь вы знаете правду. Я виновата перед вами. Моя лошадь она чудовищная. Я понимаю это, я пойму, если вы уедете и забудете меня. Ты что же думаешь? Я просто так отступлюсь от тебя и забуду все? Опешил от ее слов Амир. И его взор темный, какой-то угрожающий, стал просто обжигать. Мы поклялись в вечной любви на священном камне рубине. Разве ты позабыла об этом, Софико? Но за все, что я вам сделала, за мою ложь, вы должны возненавидеть меня, пролепетала несчастно она, упуская взор. Возненавижу, Софико, прошептал он. дрогнувшим голосом Как ты можешь такое говорить ты моя жена и носишь моего ребёнка Я вам не жена Георгий Петрович глухо пролепетала Софья и невольно отвернулась от него как ну не в силах выдержать давящего властного взора Не жена так это исправить недолго выпалила Сатиани Для меня ты жена с того дня когда отдалась мне первый раз тогда ночью в лесу И всё, что было после того, для меня слишком дорого и ценно, чтобы я просто так уехала сейчас, как ты говоришь. Я хочу знать правду, почему ты сбежала от меня и даже не попыталась объяснить это со мной. Он развернул её к себе, обхватив руками её плечи. Я не могу быть вашей женой, ибо я недостойна вас. Недостойна? Да, тихо ответила она. И кто же по-твоему достоин меня, графиня Елена? Эта невырачная и безглейвая девица Бутурлина, по-твоему? Опешила Амир, мгновенно разгневавшись. "Да, она богата, знатна", пролепетала Софья. "Именно она должна стать вашей женой". "Ты что, шутишь, Софько?" взорвался Амир, повышая голос. "Я бы эту избалованную наглую девицу уже через час знакомства собственнаручно придушил бы на дороге". Сейчас она так себя показала, что просто жуть. А я всего лишь бедная дворянка и вынуждена служить горничной, прислугой. Вы же знатные, богатые, в Италии и Миретеи. Горничная и что же? Ты так сказала, словно провела всю свою юность в доме терпимости. Разве труд горничной недостойный? Ты была чиста, когда я взял тебя, и это для меня воля, чем правда. Боже, Егорки Петрович, зачем вы, как обычно, так прямолинейны? Сукаризный заметила она. Я говорю правду и называю белое белым, а черное черным. Я вырос в горах и не понимаю всех этих полу намеков и недосказанностей. Я говорю, как есть, и хочу, чтобы и ты была честна со мной, Софико. Что ты мучаешь меня своими холодными фразами? Скажи, ты любишь меня или нет. Я не имею права любить вас, воскликнула она несчастно. Савеко, хватит всех этих ужасных слов. Я совсем запутался, ты измучила меня. Скажи мне всю правду, Софико, от чего ты поехала в Грузию, почему выдала себя за Бутурлину и от чего не призналась во всём раньше? А более скажи, любила ли ты меня когда-нибудь вообще? И если любила, Как ты могла так жёстко поступить со мной и уехать, ничего не сказав? Или я совсем безразличен тебе? Это долго рассказывать, прошептала она. Ничего, я никуда не тороплюсь. Георгий Петрович, зачем вы настаиваете? Ведь после того, как я расскажу вам всё, вы сами не захотите меня видеть. Рассказывай, властно вымолила Ситиани. Нахмурившись, я уже сама решу, после захочу или нет. Софья вздохнула, ощущая, что сама просто жаждет рассказать о мире все. Она так давно хотела ему поведать всю правду еще в Мирете, когда она не решилась на это, но теперь терять ей было уже нечего, и уже потом, если он уедет один, она поймет. Софья отошла от молодого человека и присела на кровать отца, чуть отвернув от Ассе Тиане лицо. Она устремила нервный взор на свои руки. Амир тут же приблизился и замер над ней, оставшись стоять чуть сбоку и тёмным взором созерцая её прелестный профиль. Когда-то давно, когда ещё была жива моя матушка, мы были богатые, начала свой рассказ Софья. Наши родители очень любили нас с братом, баловали и ни в чём не отказывали. Но потом всё изменилось. Матушку умерла, Отец с горя начал пить и играть в карты. Он вмиг промотал все наше состояние и задолжал Бутурлину большие деньги. Граф угрожал, что бросит отца в долговую тюрьму, но мне удалось умилостивить его своими слезами. Бутурлин предложил мне отрабатывать долг отца в качестве горничной в его доме. Я согласилась, но тогда я не знала всех мотивов графа. Однако вскоре Бутурли начал предлагать мне стать его содержанкой. Я отказывалась, но он начал угрожать мне, что уморит моего отца за решеткой в тюрьме, если я не буду покладиста. Но твой отец, он что же не мог заступиться за тебя, Софико? Возмутился Амир Сецах, ощущая, что от ее слов в его рту появилась горечь. Нет, батюшки было все равно. Он к тому времени стал горьки пьяницей а у меня на руках ещё был маленький брате люша я не знала что мне делать именно в это время графиня елена должна была поехать в грузию чтобы выйти замуж за князя сатиани но елена любила другого именно она заставила меня выдать себя за неё и назвавшись её именем ехать в имиретию а сама елена отправилась со своим возлюбленным в париж Я не хотела ехать в Грузию, правда не хотела, но графиня угрожала, что выгонит на улицу Илюшу, а отца отправит в долговую тюрьму, и я скрепя сердце согласилась. К тому же у меня был повод отделаться от домогательств ее отца. Так я оказалась в Имеретии. Но от чего же не призналась мне во всем? спросила Амир напряженно. От чего столько времени скрывала от меня всю правду? Я не могла. Я боялась за отца и брата. К тому же позже, как выяснилось, что вы настоящий князь и Сатиани, поняла, что я бедная горничная и недостойна вас. Я боялась того, что вы узнаете правду и возненавидите меня. Да что это за понятия твои, достойно или недостойно? Меня это уже просто доводит до бешенства, выпарил молодой человек. Позволь мне самому решать, кто достоин меня, кто нет. Поверь ясу, уж о достоинстве людей, не по богатству и блеску. Ты должна была это уже понять, Софико. Чистое сердце, нежная душа и любящая дева для меня достойнее, чем утопающая в деньгах развязная дамочка. Софья лишь на краткий миг подняла на него прелестный взор, словно желая удостовериться в истинности его фраз. Ибо от слов Амира по её сердцу разлился целительный бальзам. Молодой человек замолчал. Видишь, что она более не говорит и добавила уже тише. Прости, Софику, я перебил тебя. Продолжай, прошу. В октябре я получила письмо от Елены. Она велела мне немедленно ехать домой. Её бросил возлюбленный, так и не женившись на ней, и она требовала, чтобы я поссорилась с Серго, ибо она не знала о его смерти и приехала обратно в Петербург. Я колебалась несколько недель. Я помню все последние недели ты словно была не в себе. Постоянные твои слёзы украдкой, думаешь, я не видел их? Я всё прекрасно видел, но боялся думать о том, от чего ты несчастна. Я подозревал, что ты совсем не любишь меня и от того плачешь и не хочешь за меня замуж. Это было не так. Я хотел за вас замуж, ибо вы были мне дороги, пролепетала Софья. Я рад слышать это, Софико. прижму Самир тихо и, не удержавшись, провёл рукой по её волосам. А затем пришла Тамина, продолжала Софья, вздохнув. И после разговора с ней я осознала, что должна непременно возвращаться и уехала. По приезде в Петербург Елена на жаловал отца, что ей было плохо в Грузии, там уже сергосы тя они убили. Бутурлин испугался за неё и позволил ей остаться. Вот и вся моя история. Амир молчал, наверное, минуты, и вдруг произнёс: "Из всего твоего рассказа я понял, что это бутурлино и впрям развратно, как я и предполагал. уж больно она гадко и платоядно смотрела на меня теперь. Надо же, у неё совсем нет стыда, раз она отправилась со своим любовником Тайком в Париж, к тому же подло заставила свою горничную ехать вместо тебя". просто неслыханная гнусность да и от тебя с её подстать старый паскутник и слов твоего брата я понял что он и теперь после твоего возвращения домогался тебя так софико мне трудно говорить об этом пролепетала смущённо она он тут же обхватил руками её плечи и подняв софью на ноги воскликнул и не говори я и так всё понял И он еще поплатится за то, что посмел принуждать тебя гнусностям, Киорки Петрович не надо, а мир меня зови цветочек мой, вымолвил он властно, притягивая ее к своей груди и уже над ее губами вымолвил. И что ж по твоему после всего того, что ты мне рассказала сейчас, я должен отступиться от тебя? Да, так знай, дважды я спас тебе от сванов. И по закону гор твоя жизнь принадлежит мне. Ты пришла ко мне чистой и непорочной. Именно я был первым твоим мужчиной, и отныне буду единственным. Ты носишь моего сына, завтра же мы обручимся в первой же церкви, и я не отпущу тебя никогда, ибо я люблю тебя и не позволю тебе уйти от меня. Ну как же? Долги твоего отца я заплачу в течение этой недели. Заберём твоего отца и брата и как можно скорее вернёмся к умирению. Отец твой будет под присмотром, и твоего брата я воспитаю как настоящего джигита, ибо он смелый малый, как раз он помог мне найти тебя. А главное, что ты Софику будешь со мной. Не его нетерпеливые кубы накрыли её род, и Амир притиснув молодую женщину к себе, Снействомством начал целовать её. Софи супаейним ответила на его порыв, опешившая, дропищущая и радостная. Через какое-то время Сатиани отстранился от неё и проникновенно сказал: "Ты знаешь, я сейчас на миг представил, что если бы и вправду вместо тебя приехала в Амиретию она, Бутурлина. Это было бы честно". Честно? Нет, это было бы ужасно, воскликнула Мир порывисто. Я бы никогда не узнал тебя, моя красавица. Это же просто страшно представить, я никогда бы не увидел тебя, и моя душа никогда бы не изведала той неистовой любви, которая теперь в моём сердце. Я хочу знать только одно сейчас: ты любишь меня? Люблю. произнесла София счастливо, обвивая его шею руками и страстно смотря в его горящие глаза. От чего-то в этот миг в мысли Софии ворвалось одно давнее воспоминание: тонути тот момент, когда еще девочкой она при гадании смотрела в зеркало и звала суженого. И сейчас она ясно осознала, что тогда зеркало и не обмануло ее, ибо теперь. Держал ее в объятиях тот самый мужчина, которого она увидела давным-давно в зеркальном коридоре. И именно он, непокорный, притягательный, смелый, мужественный, суровый, когда-то давно был предначертан ей и сужен ей самой судьбой. После слове немного поведаем читателю о дальнейшей судьбе героев романа. Скорее после описанных нами событий граф Бутурлин, чтобы спасти своё пошатнувшееся положение и желая обогатиться, ввязался в рискованной опасной авантюру и через год разорился. Не без участия могущественного князя Сатиани, он также лишился должности при дворе императора. Всё оставшиеся жизнь Бутурлин вёл тягостное нищее существование на окраине Петербурга в маленьком доме со своей дочерью и внуком. Елена Бутурлина так и не вышла замуж, ибо кроме жеманства, злобного характера и спеси, ничего не имела за душой. Бедные дворяне не сватылись к ней, и обходили стороной, не желая связывать свою жизнь со сварливой, своенаравной особой, которая уже в 20 лет была довольно толста и неприглядна. Богатые же женихи даже не удостаивали её взглядом, считая неказистой и глупой. Тамина по воле Амира была вынуждена ехать одна без сына в дом своего отца в захоудалы аул на севере Мирити. По дороге в их горах их обоз подверся нападению, и Тамина была убита дикими лизгинами, которые напали на их обоз с целью грабежа. Так возвратили женщине её злобные проклятья, которые она посылала в адрес Софии. Велико осталась жить в особняке Литвинова в Петербурге. Через несколько месяцев они с Петром Николаевичем узаконили свой союз свенчанием, а еще через год Верико, которой едва исполнилось сорок пять лет, на удивление всем родила красивого здорового мальчика, которого назвали Ивлианом в честь ее отца. Петр был счастлив так же, как и Верико, живя в Петербурге рядом с новым мужем. Верико изменилась, она стала нежной, доброй, любящей женой и матерью. которая всегда мечтала быть вереко счастливая, любимая и любящая преобразилась нравом до неузнаваемости и словно помолодела на десяток лет. Литвинов, который после рождения ещё одного сына усиленными темпами пошёл на выздоровление, уже через полгода смог ходить, хоть и с тростью, но всё же сам. У Литвинова было достаточно денег, чтобы содержать семейство на должном уровне. Чуть позже Именно Пётр настоял на поездке за границу к известному немецкому врачу, который сделал трудную операцию, сумел убрать шрамы с лица Верико, и её лицо вновь стало прекрасным, как прежде. Спустя ещё год Верико родила дочку, оправившись после очередных родов, она стала выходить в свет и даже иногда посещала балы вместе со своим мужем полковником, которого обожала как и своих детей. Георгий и София вернулись в Империю, где обвенчались. Спустя две недели на свадьбе были и ее отец и ее брат, которых они забрали с собой. Через несколько месяцев София родила мальчика, которого назвали Петром и который был очень похож на своего деда Петра, такой же русоволосый и голубоглазый. Спустя некоторое время София родила еще четверых детей. И теперь любовь амира сопровождала ее постоянно, а Сатиане наконец избавился от своей жгучей ревности и успокоившись перестал видеть в каждом мужчине потенциального соперника. Любовь и преданность Софико прочной силой удерживали его любящее сердце рядом. Ее брат Илья, как обещал Амир, стал сильным и умелым воином и в шестнадцать лет. Поступил на службу в Тифлисский пехотный полк офицером. Николай Александрович отец Софьи почти искалил свою пагубную привычку, видя, что и его дети счастливы и живут в достатке, и лишь иногда по праздникам позволял себе принять рюмочку коньяку и поговорить по душам со старыми лжегитами, которые составляли ему компанию. На лето во дворец князя Сытиани приезжали литвины вы всем семейством и гостили в имерети до самой осени. Именно так распорядилась судьба, устраивая сложные судьбы героев. Именно своими руками они сделали своё будущее, которое теперь привело их всех к счастливому настоящему.